Вадим Левин, кто чем спасается? Глянь, говорю ему, козлик бодается, тем и спасается. Глянь, говорю ему, лошадь брыкается, даже легается, тем и спасается. Глянь, говорю ему, что получается? Те отбиваются, и те скрываются. птицы в листве затаится, стараются Рыбы ныряют, кроты зарываются. Кошка когтями вцепится, бросается, сжалит оса. А собака кусается. Кто чем умеет, тот тем и спасается. Он отвечает, меня не касается. Кто там бросается, кто там кусается? Он отвечает, меня ничего не касается. Тем и спасается.